Герберт Уэллс. Колеса судьбы. Глава 1 Главный герой нашей истории. Если бы 14 августа 1895 года, при условии, что вы принадлежите к числу тех покупателей, которые интересуются подобными товарами, вы вошли в великолепный магазин компании «Энтробус» — кстати, абсолютно вымышленный — и повернули направо, туда, где рулоны белого полотна и ровные стопки одеял возвышаются вплоть до карниза, а с карниза свисают розовые и голубые ткани, то, скорее всего, вас встретил бы и обслужил главный герой нашей истории. Должно быть, он с поклонами подошел бы к вам, положил на прилавок обе руки с деформированными суставами пальцев, выглядывавших из-под огромных манжет, выставил бы острый подбородок и без тени искренней радости поинтересовался, что имею удовольствие вам показать. В том случае, если бы речь зашла, например, о шляпах, детском белье, перчатках, шелках, кружеве или шторах, он с грустным выражением лица вежливо поклонился бы и, описав рукой широкий круг, пригласил бы проследовать дальше, то есть за пределы его компетенции. Но в других, более благоприятных обстоятельствах, если бы вы заинтересовались такими товарами, как льняное или бумажное полотно, одеяло, канифас, критон, постельное белье или ситец, он гостеприимно перегнулся бы через прилавок, поспешно пододвинул вам стул, приглашая присесть, а затем начал бы без устали доставать, разворачивать и представлять вашему требовательному вниманию находившийся в его распоряжении товар. В столь располагающих обстоятельствах, если вы обладаете способностью к наблюдению и не заняты мыслями о домашнем хозяйстве настолько, чтобы не замечать ничего вокруг, скорее всего, вы уделили бы главному герою нашей истории более пристальное внимание. Если бы вы что-то и заметили в молодом человеке, то, скорее всего, полное отсутствие примечательных черт. Он был бы одет в черный сюртук, белую рубашку с черным галстуком и серые крапчатые брюки, скрытые в таинственной тени под прилавком. Внешность героя можно описать так. Лицо бледное, волосы грязно-русые, глаза водянисто-серые, под острым невыразительным носом жидкие, как у юноши, усики. Черты его лица были мелкие, но правильные. Лацкан-сюртука украшала розетка булавок разного размера. Нетрудно было бы заметить, что речь его состоит исключительно из выражений, которые принято называть «избитыми», то есть не родившимися под влиянием момента, а возникшими много лет назад и давным-давно заученными. Например, он сказал бы, «Вот этот товар, мадам, отлично продается», или «Ткань по 4 шиллинга 3 пенса за ярд пользуется успехом». Конечно, мы можем показать что-нибудь более качественное. Уверяю, мадам, ни малейшего беспокойства. Таковы типичная фраза нашего героя при общении с покупательницами. Такое впечатление он произвел бы на вас поначалу. Он танцевал бы за прилавком, бережно сворачивая только что развернутые товары и откладывая в сторону все, что вы выбрали, а потом достал бы из футляра маленький блокнот с графитовой пластинкой и листом копировальной бумаги, выписал бы чек, характерным для продавцов мануфактуры витиеватым почерком, и громким возгласом вызвал бы управляющего. Тотчас явился бы невысокий полный господин, весьма пристально изучил бы ваш счет, демонстрируя прямой пробор на волосах, еще более витиевато начертал бы на документе резолюцию «Единая оплата», спросил бы, не желаете ли еще чего-нибудь, и постоял бы рядом, пока продавец не вернется со сдачей при оплате наличными. Еще один проницательный взгляд — и невысокий полный управляющий с поклонами и любезностями проводил бы вас к выходу. На этом визит в магазин успешно завершился бы. Однако настоящая литература имеет дело не только с поверхностным описанием событий и явлений. Настоящая литература — это откровенное разоблачение их внутренней природы. К тому же разоблачение не всегда неблагопристойное. Долг серьезного писателя заключается в том, чтобы поведать читателям, пусть даже смутив их, подробности которые без его помощи они ни за что не увидели бы. А та важнейшая для нашей истории особенность стоявшего за прилавком молодого человека, которую вы не заметили бы, но о которой необходимо упомянуть, чтобы написать эту книгу, заключалась, давайте смело посмотрим правде в глаза, в удивительном состоянии его ног. Рассмотрим эту тему беспристрастно и недвусмысленно а за основу возьмем некое подобие научного подхода. Бескомпромиссный, почти профессиональный тон добросовестного реалиста. Представим ноги молодого человека в виде простой диаграммы и с точностью острой лекторской указки обозначим зоны нашего интереса. Итак, разоблачение. На внутренней стороне правой лодыжки молодого человека вы, леди и джентльмены, увидели бы ушиб, И ссадину. На внутренней стороне левой лодыжки также заметили бы ушиб, а на внешней ваше внимание привлек бы большой желтый синяк. На левой голени имелось два синяка: один свинцово с желтый местами переходивший в фиолетовый, другой явно более свежий, красноватый, распухший, неприятного и даже откровенно угрожающего вида. По левой ноге от щиколотки вверх спиралью протянулся загрубевший красный след от травмы а участок над коленом с внутренней стороны был покрыт ссадинами и кровоподтеками. На правом колене также имелись следы ушибов, причем даже с внутренней стороны. Продолжим исследование. Вдохновленный этими открытиями, наблюдатель продвинулся бы выше и обнаружил синяки на плечах, локтях и даже на пальцах. Судя по всему, нашего героя лупили долго, старательно, и чрезвычайно методично. Однако изрядное количество реалистичных подробностей можно сравнить с сытным застольем, а мы описали уже вполне достаточно для нашей цели. Даже в литературе полезно знать, когда следует остановиться. Читатель должно быть склонен осведомиться, каким образом этот респектабельный молодой приказчик умудрился довести свои ноги, до да и самого себя, до столь ужасающего состояния. Вполне можно вообразить, что он по неосторожности угодил в какую-нибудь сложную машину, например, в молотилку или в один из хищных сеноуборочных агрегатов. И все же Шерлок Холмс, к сожалению, уже покойный, пришел бы к иному выводу. Он бы сразу понял, что синяки на внутренней поверхности левой ноги в совокупности с прочими ушибами и царапинами определенно указывают на последствия упорных попыток забраться на сиденье велосипеда. А плачевное состояние правого колена столь же красноречиво свидетельствует о травмах, полученных в результате поспешных, часто неосторожных и всегда необдуманных попыток спуститься на землю. Один самый большой синяк на голени безошибочно указывает на неопытного ездока, над которым постоянно нависает угроза неожиданного и болезненного столкновения с педалью. Даже если просто вести велосипед за руль, ничего не стоит ни с того ни с сего отсарапать ногу до крови. Вот так, в результате ошибок и травм, мы постепенно приобретаем ценный опыт. Два синяка в одном месте выдают некоторую неуклюжесть, вполне объяснимую у того, кто не привык к физическим упражнениям. Мозоли на ладонях красноречиво сообщают, что велосипедист лихорадочно пытался удержать непослушный руль. И так далее, вплоть до вывода, который сделал бы мистер Холмс после осмотра небольших повреждений. Машина, которой управлял пострадавший, представляла собой старомодную тяжелую конструкцию весом 43 фунта с вилкой вместо ромбовидной рамы и гладкими изрядно потертыми шинами. Итак разоблачение состоялось. В результате за опрятной фигурой внимательного услужливого продавца, с которым я имел честь познакомить вас в начале повествования открывается картина ежевечерней борьбы. Вот на темной дороге из Рохамптона в Панехил, Появляются две таинственные фигуры. Видение сопровождается скрипом каблуков по гравию, пыхтением, ворчанием, криками «Давай, парень, давай!». Затем следует трагическое продолжение, неуверенное движение вперед, судорожный поворот руля и, наконец, финальная катастрофа. В тусклом сумеречном свете вы обнаруживаете главного героя, сидящим на обочине и потирающим ногу в новом месте, в то время как его сочувствующий, но отнюдь не расстроенный приятель пытается выпрямить безжалостно свернутый руль. Вот так даже в вышкаленном галантерейном приказчике проявляются признаки мужественности. Вопреки условностям профессии, вопреки шепоту осторожности и постоянной ограниченности в средствах, воля к победе ведет его на поиски здоровых радостей и к преодолению трудностей, опасностей и боли. Так первое глубокое исследование натуры приказчика приподнимает шелковые и атласные покровы, открывая восхищенному взору живого человека. К этому исходному факту, среди прочих, мы непременно вернемся в конце истории.